Глава двенадцатая «Сай, что здесь?» — расстался возмущенный вопль Миледи с порога. Я обернулась и застыла соляным столбом при виде неожиданных свидетелей безумства. Интересно, как долго они смотрели на наш поцелуй. Что теперь будет? Я ведь совсем этого не хотела. Все проклятая метка задурила голову. «Роза!» Лейдар бросился ко мне, оттеснил от соперника и приобнял за плечи. «Ты как, в порядке?» Взглянул прямо в глаза с тревогой в голосе. «Сынок, мы ведь с отцом с ног сбились, разыскивая невесту!» Миледи обмахнулась платочком и часто задышала. Казалось, женщина вот-вот упадет в обморок. Побледнела вся, закатила глаза. «Зачем ты набросился на несчастную девушку?» Спросила, едва не плача. «Она сказала...» Сайнар запнулся, отшатнулся, ближе к камину нервно взъерошил черные волосы. «Извините, я хотел... Вернее, не хотел, а все равно не поверите...» Махнув рукой, подошел к креслу и уселся вновь, потянулся к чашке с напитком. «Проклятье, Сай, ты ведь знала свидание. свидании! Я же говорил, а ты...» Стиснул кулак Лейдар, одарив друга презрительным взглядом. Хотелось верить, что он не набросится на лорда прямо здесь, на наших глазах. «Какой позор! Это мой сын!» Айлита Дрекс подошла к свободному креслу и бессильно упала в него. Промокнула лоб платочком и подняла на сына опечаленный взгляд. Ты еще не нашел девушку, а уже ее предал. Как можно? Сумеешь ли ты вымолить прощение? Да уж, и правда. Я бы посмотрела на это, узная он, что на самом деле целовал свою законную невесту, избранную магией рода. Миледи уронила лицо в ладони и задрожала от беззвучных рыданий. Сайнар выпрямился, потянулся к матери, чтобы утешить, но отдернул руку и отвернулся к камину. Захотелось исчезнуть, провалиться под землю, лишь бы не испытывать стыда и неловкости за эту ситуацию. Я устремилась к выходу, ненавязчиво избавляясь от опеки Лейдара, и вдруг с ужасом поняла, что шаф остался у него в руках. Понять не успела, как это произошло, а от страха. У Лейда округлились глаза, когда разглядел злополучную метку. Пока никто другой не заметил, выхватила шарфик и спешно вернула его на место. Молодой человек, дар речи, потерял и силился что-то сказать, беззвучно открывая рот. «Ну уж нет. Если тайна всплывет, меня уже не выпустят из замка, а я не хочу оказаться в заложниках того, кто будет все за меня решать. Не нужна мне опека, неожиданно возникшего у жениха с такими рьяными амбициями. Возможно, вся его речь о том, что он хочет настоящей любви и не станет неволить невесту, ложь. По крайней мере, настойчивый, почти насильный поцелуй об этом говорил красноречивый слов». «Пожалуйста!» — бросилась к Лейдару, вцепилась в его руку. «Не выдавайте!» — прошептала одними губами, а вслух добавила. «Это недоразумение! Я заблудилась! Мне следовало сразу уйти! Но лорд Сейнар попросил составить компанию, а после мы поспорили немного и... Господин Лейдар, прошу, проводите до крыла прислуги!» «Пожалуйста!» — умоляла взглядом. «Конечно!» — молодой человек отмер и учтиво подставил локоть. «С удовольствием!» Не смело улыбнулся. Только покинув проклятую башню, выдохнула спокойно. Однако вечер на этом не закончился. Лейд пришел в себя и явно горел желанием пообщаться. Вместо моей комнаты привел в главную башню, где не состоялась наша встреча. Несложно догадаться, о чем пойдет речь, но я была не готова к откровенному разговору. Вот только выбора нет. Отступать поздно. Он увидел то, чего видеть не должен. В стенах небольшого теплого помещения я стояла у окна и дрожала осиновым листом. Прижимала шарфик к шее и боялась посмотреть на Лейдара. Губы еще горели от страстного поцелуя лорда. Я чувствовала вкус этого наглеца. Ощущала на себе его пряный запах. Теряясь в догадках, молча ожидала приговора. Может, сегодня меня разоблачат и заставят выйти замуж? Роза. Я встряхнула в ожидании непростого разговора. Вот и настал час расплаты. Теперь мое будущее в его руках. Так ты и есть пропавшая невеста Сайнаара. Я метнула опасливый взгляд на молодого человека, кивнула и виновато потупилась. Обняла себя за плечи, будто стояла на морозе и тряслась от порывов ветра, но вьюга бушевала не снаружи, а внутри меня. Но почему? нахмурился Лейд. Почему никому не сказала? Застыла на его лице недоумение. Я приехала на бал не для того, чтобы найти мужа. Невольно коснулась губ кончиками пальцев, попытки их остудить и забыть о страстном поцелуе. Не получилось. След от прикосновения губ лорда никак не давал покоя. Странный, будоражащий трепет разливался по телу от одного воспоминания о Сайнааре. Я не знала, как избавиться от этого наваждения. Отец умер, и я продала приглашение на бал Кассандре Трезур. На эти деньги купила билет и поехала в Веллибург на оглашение завещания. Задумалась на миг. Нет. Не стоит рассказывать Лейду о Флеменфире. Его волшебство надо оберегать, а я пока не доверяла мужчине. Потом вернулась в академию с новым приглашением. Я потратила год на проект Драконьей башни, и вложила столько силы души, что не могла пропустить итоги конкурса. Я ехала сюда за престижной работой. Хотела, чтобы мой труд оценили, и свадьбы не входит в мои планы на будущее. Перевела взгляд с мужчины на простирающийся за окном вид. С тоской окинула взглядом место, где вскоре возведут башню по моему проекту. С тоской и болью вздохнула. И тут выяснилось, что Кассандра присвоила работу себе и выиграла конкурс. Для меня это был шанс устроиться, блестяще завершить учебу и показать себя настоящим мастером созидания. А для мистера Зур всего лишь ступенька на пути к младшему лорду. Кассандра угрожала расправой, когда узнала о метке невесты. Я испугалась за себя и друзей. У нее влиятельная семья. Связи, много денег, а я одна, некому заступиться. Поэтому согласилась на предложение, и Милледия осталась во дворце. Идти некуда. Работа и комната в крыле прислуги — все, что у меня теперь есть. Не выдержала и тихо заплакала. Лейдар подошел со спины, приобнял за плечи и с нежностью шепнул на ухо. «Я помогу тебе, Роза. Связи не только у трезуров имеются, да и средств будет достаточно, чтобы разоблачить обманщицу и восстановить добрую репутацию». Озаренная надежда повернулась к господину лицом и улыбнулась. «Правда? Вы сделаете это для меня?» До конца не верилось, что есть в этом замке добрые, участливые мужчины. «Да». Коротко кивнул, улыбнулся в ответ и виновато поджал губы. «Ты мне нравишься, Роза». Моя улыбка тут же угасла. я избавлю тебя от метки. Перекинем ее на другую девушку, и Сай не останется без супруги. Тогда ты будешь свободна, и мы сможем пожениться». «Ах, вот оно что!» С отвращением освободилась из объятий и прошлась вдоль комнаты. Остановилась в углу и утерла слезы. Лидар стоял у окна и молча наблюдал за мной. Смотрел с жадным взглядом, как изголодавшийся по мясу хищник. Это пугало и отвращало. Рушило все надежды на светлое будущее. Раз уж пошел такой откровенный разговор, решил уточнить. «Скажи, девушка, которая получит метку!» Коснулась пальцем шеи. Родит лорду сына и продолжит род Дрексов. Не знаю почему, но это казалось сейчас самым важным. Нет. Лейд пожал плечами. Это будет похожая метка. Но когда правда вскроется, они уже будут женаты. Никто не узнает, кем на самом деле была таинственная невеста. Отрапортовал холодным тоном, но что я широко распахнула глаза в удивлении. Но ведь это твой друг. Тебе ни капли не жаль, что рот прервется вместе с ним. Ужаснулась циничности и спокойствию, с каким мужчина рассуждалась о серьезных вещах. «Друг?» — усмехнулся. «Разве друг целует чужую девушку, которая пришла на свидание к другому?» Холодно поинтересовался, Лейдаров скинул брови. «Я ведь сказал ему, что ты мне нравишься. Предупредил, что у меня серьезные намерения». «Сказали ему, но не мне?» Горько усмехнулась в ответ. «Почему никто не спросил, чего же хочу я? Вы ведь поставили меня перед выбором». Я согласилась на встречу, когда не оставалось и нового выхода. С чего вы решили, будто отказав лорду Дрексу, я тут же соглашусь встречаться с другим? И для кого я столько времени распиналась, рассказывая о своих истинных ожиданиях от итогов конкурса? Но разве? Приблизился, подхватив мои ладони и поднес губам. Я тебе не нравлюсь, Роза. Показалось, между нами возникло особое притяжение. Я только и думаю, что о прекрасной незнакомке в солнечном платье. Чем больше узнаю тебя, тем сильнее хочу быть постоянно рядом. Это ли не настоящее чувство? Я влюблен. Безнадежно и навсегда. Дай же нам шанс узнать друг друга. Расстался пылкой речи, от которой заолели мои щеки. Я не привыкла давать ложные надежды. Увы, не испытываю того же, о чем говорите вы. взглянул светлые глаза Лейда. Не хочу обманывать и не желаю, чтобы вы были несчастны. Союз, где один любит, а другой нет, обречен на провал. Простите. Я лучше пойду к себе. Вытащила руки из безвольных ладоней Лидара, развернулась и направилась к выходу. «Постой, Роза!» — окликнул же на пороге. «А что с меткой?» Я обернулась и невольно поправила шарфик. «Мне нужно подумать. Если убрать метку, есть шанс, что Сай встретит другую избранницу? Настоящую?» «Может, да». Лейд обиженно закусил губу. «А может, нет. Этого никто не знает наверняка». Пожал плечами и сделал шаг вперед. Почему ты его жалеешь? Сай обидел тебя. Его отец лишил праздника и поверил на слово мистеру Вайсу, не желая разбираться с проблемой. А ведь достаточно было внимательно выслушать и задать пару лишних вопросов, одаренные чувствуют ложь, а ты чиста и невинно, как только что распустившийся бутон. В глазах молодого человека вспыхнул огонь не то оранжевое пламя, что полыхало во взгляде Сайнаара, но не менее горячее и волнительное. Добрая, искренне, нежная роза. «Я не могу потерять тебя. Позволь хотя бы стать другом!» «Я буду рада такому другу, Лейт. «Ну как отказать, когда смотрит с мольбой и восхищением?» Его слова затронули струны души. «Тогда», — просиял он, — «может, завтра прогуляемся по парку?» «Говорят, летом он невероятно красив, но и зимой таит в себе бездну очарования». «Хорошо», — растерялся от такого напора, не посмела ответить отказом. «Тогда до встречи!» Стремительно настиг меня на пороге протянул раскрытую ладонь. Смущаясь, пожал ее, Лейт перехватил мою руку и коснулся губами внутренней стороны ладони. Обжег горячим поцелуем и метка отозвалась легкой ноющей болью. «До завтра, Роза!» – прошептал чувственным голосом. «Я буду считать минуты до нашей встречи!» С жаром выдохнул и нехотя выпустил ладонь из захвата. Попрощавшись, покинула башню и чуть ли не бегом направилась в комнату. Хотелось спрятаться и серьезно подумать над предложением Лейдара. «Избавление от метки — спасение для меня. Но каков шанс, что младший лорд найдет другую невесту? А если род прервется?» Казалось бы, какое мне дело? Но я сочувствовала Сайнаару, понимала его отчаяние и даже находила оправдание спонтанному поцелую. «Эй, Роза!» Погрузившись в собственные мысли, едва не промчалась мимо Миранды. Хорошо она окликнула и затащила к себе в покое. «Куда ты пропала? Джейк рассказал...» Я вцепилась в подругу, как утопающая за соломинку. Мне требовалось выговориться и попросить доброго совета. Мы синхронно присели на край кровати, и я рассказала, что произошло, не упустив ни малейших подробностей. Говорила, как на исповеди, ища в сверкающих глазах подруги поддержку. Просила совета, потому что не представляла, как выпутаюсь из этой сложной ситуации. «Вот дела!» Миранда ошеломленно покачала головой, потерла подбородок в задумчивости, а после мечтательно вздохнула, отчего густые ресницы затрепетали. «Ну и как он целуется? Понравилось?» Тфу. «И для чего столько распиналась?» «Да!» От смущения заалели щеки. «Но сейчас не об этом, я не знаю, что делать, понимаешь?» «Ах!» Размякла подруга, погружаясь в девичьи мечты. «Это так романтично! Поцеловать!» «Первую встречную и не знать, что это твоя невеста. А соперник тут как тут, рвет и мечет, готов на все, чтобы любимая не досталась другому. Значит, Лейдар теперь знает о метке?» Наконец вернулась с небес на землю. «Да, и предлагает вывести ее с моей кожи. Я бы согласилась, но что, если рот Дрексов и вправду оборвется?» Горестно вздохнула. «Понимаешь, я окончательно запуталась. Не знаю, что делать» отчаянно опустила отяжелевшие плечи. Роза, я с трудом понимаю, почему ты бегаешь от замужества. Летар, так хорош, что я бы ни секунды не сомневалась. Выскочила бы замуж в тот же миг, а Сайнар. О, это же недостижимая мечта. Невероятно красив и богат. Я давно работаю в замке и знаю, какой лорд на самом деле добрый, чуткий. Я давно работаю в замке и знаю, какой лорд на самом деле добрый, чуткий. Хотя со стороны кажется, что слишком уверен в себе и самовлюблен. На твоем месте я бы открылась господину Сайнаару и узнала его поближе. Уверена, он сумеет завоевать твое сердце. Не зря же вас магия связала. Оспаривать волю богов опасно. Кто знает, на что способна Метка? Вдруг высшим силам не понравится, когда ты от нее избавишься? Живой пример? Лейдар, жульничавший с маской на балу и влюбившийся в чужую невесту? Магия бывает капризной и мстительной. Оставить Дрексов без потомства ужасно. Правда, однажды всплывет наружу. Сайв спыльчивый, но отходчивый, а его отец не простит оскорбления. «Заимеешь врага в лице старшего лорда и тебе не жить?» проскользнула Нотка страха в ее голосе. — Ох, и за что мне все это? — обессилев, положил голову на плечо подруги.